Глава пятая. Крепкие пальцы сжимали сочащуюся плоть. Струйки крови капали с рук, разбиваясь о стол. Плавное движение лезвия отделяло куски мяса друг от друга. Дональд Паркер так искусно орудовал ножом, что, казалось, он провел на кухне всю жизнь. Высокий мужчина с седыми волосами, зачесанными назад, смешивал специи. Вытерев окровавленные руки о фартук, Он высыпал специи в тарелку с мелко порубленными кусочками свинины. «Босс!» — на кухню вошел молодой парень в темных очках. Немного за двадцать, но уже в дорогом костюме и с лицом повидавшим жизнь. Через огромное окно проникал утренний свет, озаряя величественную фигуру Дональда. «Майкл, я говорил тебе о том, что ненавижу вегетарианцев». С этими словами он отправил мясо на раскаленную сковороду. «Нет, сэр», — ответил парень хотя было явно видно, что он пришел поговорить не о веганах. Сама природа распорядилась таким образом, что мы должны есть мясо. Вспомнить прошлое. Наши предки всегда охотились. Если охотничий сезон прошел неудачно, то это могло грозить вымиранием целого племени. Паркер перемешал свинину и посмотрел на молодого парня своими суровыми глазами. Глядя на Дональда, становилось понятно, как ему удалось подмять под себя город. Такой взгляд встречался очень редко. В этих овалах плавали льдинки, готовые заморозить твою душу и разбить на тысячи мелких осколков. Даже сейчас есть места, где мальчишки становятся мужчинами лишь тогда, когда выходят на охоту и убивают. А что мы видим по телевизору? Кучка размалеванных тощих педиков призывают отказаться от мяса. Паркер поднял нож и силой воткнул его в разделочную доску. «Жрать траву» не убивать коров и свиней. А знаешь что, Майкл, я тебе вот что скажу. В тот момент, когда мы все начнем питаться зеленью, мы сами превратимся в тупых коров. И прав будет тот, кто решит, что мы для него — дичь». Сболтнув бутылку вина, Паркер вылил содержимое в сковороду с мясом. «Что у тебя?» — наконец-то спросил Дональд. «Сэр, мы нашли тех, кто его видел». «Чудесно». Оставив сковороду в сторону, Паркер вышел из кухни вслед за Майклом, прихватив с собой нож для разделывания. Пройдя мимо гостиной, обставленной по последнему слову техники, они вышли во двор. Вилла Паркера, рядом с которой на протяжении многих километров никто не жил, была огорожена высоким забором. Место уединенное и тихое. Именно то, чего всегда хотел Дональд, выросший в самом сердце черного Глум-Сити. Паркер кинул суровый взгляд на двух бездомных, стоящих на коленях. Грязная одежда, немытые волосы, собранные в косички. Чумазые лица, глядя на которые, сложно определить возраст. Позади пленников стоял крепкий мужчина в строгом костюме. Скрестив руки на груди, он внимательно наблюдал за двумя бездомными. — Что это за отребье? – спросил Дональд. — Майкл, скажи им встать на ноги. Не хочу, чтобы эти двое и дальше мяли мой газон. Парочка вся тряслась от страха, но все же поднялась с колен. «Рассказывайте», — приказал Майкл. «Все слово в слово». Эти двое так боялись, что никто не решался открыть рта. Глядя на их панику, Дональд подошел к одному из них и глубоко вдохнул. Давно я не дышал подобным спрадом. Трущобы. Кажется, это было тысячу лет назад. Паркер наклонился к бездомному и острием ножа поднял его подбородок вверх, чтобы их глаза встретились. «Видите ли, человека, который работал на меня, убили. Очень нужного человека, хорошего специалиста. Не просто убили, а провели над ним целый сраный ритуал, превратив в обгоревшего ангела. И, как мне кажется, вы можете знать, кто это сделал». Острие ножа пронзило кожу парня, и по лезвию потекла струйка густой крови. Он хотел отвернуться, но знал, будет только хуже. «Это не человек». Громче, крикнул Дональд. Это не человек, это демон. Демон, говоришь? Небольшое движение, и лезвие вошло глубоко в горло бедняги. Парень пытался кричать, но из его рта вылетали только булькающие звуки предсмертной агонии. Хватаясь за гортань, он упал на газон и за несколько секунд истек кровью. Второй бездомный обмочился, но не издал ни звука. Итак, продолжил Дональд, Надеюсь, ты не столь религиозен и умеешь говорить на нормальном языке. Поскольку в сказке про демонов, как ты смог убедиться, я не очень-то верю. Мы видели, как он это делал. Голос дрожал, но парень пытался быть собранным. Он разрезал ему спину и из кожи сделал крылья. Ноги опустил в котел с углями. Но даже это не было самым страшным. Уже интересно, продолжай. То, как он двигался. — Двигался? — спросил Паркер. — Да, он был то в одном месте, то в другом. Дональд отошел на пару шагов назад и глубоко выдохнул. Вытер лезвие о фартук и направил на парня. — Телепортировался, что ли? Нет, было темно, но даже там я заметил, что он словно расплывается в воздухе. Перетекает из одного угла комнаты в другой, и его лицо — уже что-то. Оно было все обожжено или в шрамах, словно он действительно демон. От него шла невероятная злость. Весь дом пропитался ненавистью. Мы подсматривали в окно издалека, но даже там нам показалось, что все вокруг вот-вот загорится от его ярости. Он необычный человек. Ты хочешь сказать, что Нил Гейман так нагрешил, что сам сатана вылез из преисподней и решил покарать его лично?» — засмеялся Паркер. — Говорю вам, — прошептал бездомный. — Что бы ни сделал тот мужчина, но за ним пришел дьявол. — Майкл! — Паркер обратился к подчиненному. Закопайте этих двоих где-нибудь подальше отсюда и начинайте искать парня с обгоревшим лицом. Перед тем, как входная дверь закрылась за Дональдом, он услышал истошный крик бездомного, которому осталось жить всего несколько секунд.